Глава седьмая «Неужели это настолько необходимо?» — изумился Николас Робинсон. «Разве нельзя поступить иначе?» «Боюсь, что нет», — отозвалась Джейн, протягивая ему ордер. Пока Робинсон читал, Джейн стояла возле него в окружении команды полицейских трех детективов-мужчин. Сегодня они с Фростом взяли с собой для обыска детективов Триппа и Кроу и вот теперь все ждали, пока Робинсон мучительно долго изучал ордер. Вечно нетерпеливый Даррен Кроу громко фыркнул с досады, и Джейн метнула в него раздраженный взгляд, как бы говоривший остынь, и напоминавший этой команды, руководит она, так что не стоит высовываться. Робинсон, насупившись, глядел на бумаге. «Вы будете искать человеческие останки?» Он поднял глаза на Джейн. «Что ж, вы их обязательно найдете». «Это ведь музей!» Не должен вас заверить, кости, выставленные на третьем этаже, действительно древние. Если хотите, я могу указать на соответствующие признаки по зубам. Нас интересует только то, что хранится в цоколе. Если вы откроете вон ту дверь, мы сможем начать обыск. Робинсон оглядел стоявших поблизости полицейских и заметил, что детектив Трипп держит в руках лом. Ни в коем случае нельзя просто так вскрывать ящики. Вы можете повредить бесценные артефакты. Пожалуйста, вы можете наблюдать за всем и давать советы. Но большая просьба — ничего не двигать и ни к чему не прикасаться. Зачем превращать музей в место преступления? Мы опасаемся, что госпожа Икс не единственная неожиданность в вашем собрании. А теперь будьте добры, пройдемте в цокольный этаж. Нервно сглотнув, Робинсон посмотрел на старшего экскурсовода, которая наблюдала за этой стычкой. «Госпожа Вилебран, не могли бы вы позвонить Жозефине? и попросить ее срочно прийти, она мне понадобится». «Сейчас, без пяти десять, доктор Робинсон, скоро появятся посетители. Сегодня музей будет закрыт», — возразила Джейн. «Нам не хотелось бы, чтобы пресса учуяла, что здесь происходит, так что, пожалуйста, заприте вход». Госпожа Брант, демонстративно проигнорировавшая приказ Рицоли, продолжала глядеть на куратора. «Доктор Робинсон...» Он покорно вздохнул... — Похоже, в этом деле у нас нет выбора. Сделайте, пожалуйста, так, как велит полиция. Открыв ящик шкафа, располагавшегося за стойкой приемной, куратор вынул связку ключей и, минуя восковую статую доктора Корнелия Криспина, а также греческие и римские мраморные бюсты, направился к лестничному колодцу. Несколько десятков шагов по скрипучим ступенькам, и они в цокольном этаже. Там Робинсон остановился. Обращаясь к Джейн, он спросил, «Мне понадобится адвокат? Меня подозревают?» «Нет». «Тогда кто под подозрением? Скажите мне хотя бы это». Ну, «Возможно, все случилось задолго до того, как вы начали здесь работать». «Задолго это когда?» «Во времена прежнего куратора». Робинсон удивленно усмехнулся. «У бедняги была болезнь Альцгеймера». «Вы ведь не считаете, что старик Уильям хранил здесь мертвецов, верно?» «Дверь». Доктор Робинсон, качая головой, куратор отпер дверь. На них повеяло прохладным сухим воздухом. Когда все вошли в помещение, Джейн услышала потрясенное бормотание своих спутников. Те увидели громадное хранилище, где стоявшие рядами штабеля ящиков доставали чуть не до потолка. «Пожалуйста, по возможности, держите дверь закрытой», — попросил Робинсон. «Здесь установлен климат-контроль». — Ну и дела, — буркнул Кроу. — Чтобы просмотреть все это, нам придется здесь поселиться. И вообще, что хранится в этих ящиках? — Мы проинвентаризировали больше половины нашей коллекции, — сообщил Робинсон. — Если бы вы дали нам еще несколько месяцев на завершение работы, мы смогли бы рассказать, что содержится в каждом ящике. Несколько месяцев — слишком большой срок. Год у меня ушел только на изучение вон тех рядов у задних полок. Я могу лично поручиться за их содержимое. Но в этом конце хранилища я еще не открыл ни одного ящика. Процесс инвентаризации медленный, потому что нужно быть очень аккуратным и все документировать. Некоторым единицам хранения уже несколько веков, и, возможно, они уже начали разрушаться. Даже в помещении с климат-контролем, удивился Трип, систему кондиционирования воздуха установили только в 960-е. Фрост указал на ящик стоявший в самом основании штабеля. Смотрите, что на нем написано. 1873. Сиам. Видите? Робинсон взглянул на Джейн. Здесь могут оказаться сокровища, которые не распаковывали лет сто. Я планировал методично осмотреть эти ящики и все задокументировать. Он умолк. Но тут я обнаружил госпожу Икс, и моя инвентаризация прервалась. А так мы уже сильно продвинулись бы. Где вы нашли ее ящик? Спросила Джейн. В какой части хранилища? Вот в этом ряду у задней стены он указал на дальний конец хранилища. Она лежала в самом низу. Вы заглядывали в ящики, которые лежали над ней? Да, в них хранились предметы, приобретенные в 910-е годы. Артефакты из Османской империи, а также несколько китайских свитков и керамика. 910-е? Джейн вспомнила идеальный прикус мумии и амальгамовую пломбу в ее зубе. Я почти уверена, что госпожу Икс приобрели позже. «И как же тогда она оказалась под более старыми ящиками?» — удивился детектив Кроу. «Тут кто-то явно все переставил», — заметила Джейн. «Чтобы к мумии было трудно подобраться». Оглядывая похожее на пещеру помещение, Джейн вспомнила усыпальницу, в которой похоронили ее бабушку. То был настоящий мраморный дворец, там на стенах были выгравированы имена покоящихся в каждом склепе, и теперь я оказалась в такой же, — пронеслось у нее в голове, — в гробнице, набитой безымянными жертвами. Она направилась к дальней стене хранилища, к тому месту, где нашли госпожу Икс. В этой части помещения перегорело несколько лампочек, так что угол оказался в тени. — Давайте начнем отсюда, — предложила она. Фрост и Кроу сняли верхний ящик со штабеля и опустили его на пол. На крышке было начертано разное — конга. С помощью лома Кроу оторвал крышку. При первом же взгляде на то, что лежало внутри, он отшатнулся, задев Джейн. — Что там? — спросила она. Даррен Кроу внезапно рассмеялся. Он протянул руку к ящику, вынул оттуда деревянную маску и приложил ее к лицу. — осторожно! — воскликнул Робинсон. — Это ценная вещь. — А еще до да ужаса страшное! — пробормотал Фрост, разглядывая нелепые черты деревянной маски. Отложив маску в сторону, Кроу вынул мятые газеты, которыми для мягкости обложили содержимое ящика. — Лондон Таймс, 1930 год. Думаю, наш подозреваемый тогда еще не появился. — Я вынужден протестовать! — встрепенулся Робинсон. — Вы трогаете экспонаты руками! Вы их пачкаете! Вам всем нужно надеть перчатки! — Возможно, вам стоит подождать за дверью, доктор Робинсон, — предложила Джейн. — Нет, я не уйду. Я обязан обеспечивать сохранность этого собрания. Рицоли резко повернулась к нему. Куратор всегда казался кротким, но на этот раз он твердо решил стоять на своем. Джейн подошла поближе и заметила, как яростно моргают его глаза за линзами очков. Столкнувшись с полицейским вне стен музея, Николас Робинсон, возможно, повел бы себя иначе. Но здесь... На своей территории, защищая свое драгоценное собрание, он, казалось, готов был вступить в рукопашный бой. «Вы ведете себя по-скотски?» — возмутился он. «С чего вы взяли, что тут есть другие мертвецы? И что за люди, по вашему мнению, работают в музеях?» «Не знаю, доктор Робинсон. Это я и пытаюсь выяснить. Тогда спросите меня, поговорите со мной, вместо того, чтобы ломать ящики. Я знаю этот музей, я знаю людей, которые тут работали». «Вы кураторствуете всего три года», — заметила Джейн. «Я также стажировался в музее в летние месяцы, когда учился в колледже. Я знал доктора Скотта Керра, он был абсолютно безобидным человеком». Куратор зыркнул на Кроу, который только что вынул из открытого ящика какую-то вазу. «Эй, ей не меньше четырехсот лет, относитесь к ней с уважением». «Похоже, нам с вами пора выйти отсюда», — заключила Джейн. «Нужно поговорить». Робинсон бросил встревоженный взгляд на трех детективов, принявшихся за следующий ящик. Он неохотно покинул хранилище и вслед за Рицоли пошел по лестнице, ведущей в галерею первого этажа. Они остановились рядом с египетским залом. Над ними возвышался портал, имитирующий вход в гробницу. «А если точнее, доктор Робинсон, когда вы здесь стажировались?» — спросила Джейн. 20 лет назад, на первом и втором курсах колледжа. Когда Уильям был куратором, он каждое лето старался брать на стажировку одного или двух студентов. А почему сейчас у вас нет стажеров? В нашем бюджете не хватает средств, чтобы оплачивать их работу. Так что теперь почти невозможно привлечь сюда студентов. А кроме того, молодежь с большим удовольствием берется за полевые работы. Там ведь можно быть среди сверстников и не придется сидеть в заперти в старом пыльном здании. Что вы помните о докторе Скотти Керри? он мне очень нравился», — ответил Робинсон. Воспоминание вызвало мимолетную улыбку на его лице. Он уже тогда был немного рассеян, но всегда мил и обычно уделял нам много времени. Он с самого начала возложил на меня большую ответственность, так что я смог очень многому научиться, как нигде, даже несмотря на то, что для меня это закончилось разочарованием. «Почему?» «У меня были слишком большие надежды». Я думал, что смогу получить такую же работу, когда закончу колледж. Но не получили ее. Он покачал головой. В результате я стал наемной лопатой. Что это значит? Археолог-контрактник. В наше время это почти единственная работа, на которую может рассчитывать археолог, недавно закончивший учебу. Это называется управление культурным наследием. Я работал на стройплощадках и военных базах делал пробные раскопы, искал признаки исторической ценности, а затем уступал место бульдозерам. Такая работа подходит лишь для молодежи. Больших денег она не приносит, постоянно приходится кочевать с места на место, да к тому же вечно болят колени и спина. Поэтому, когда три года назад Саймон по телефону предложил мне это место, я был счастлив отставить лопату в сторону, пусть даже сейчас я получаю меньше, чем за работу в поле, Этим, кстати, и объясняется, что после смерти доктора Скотта Кера должность куратора так долго оставалась незанятой. А разве музей может обойтись без куратора? Представьте себе, если балом правит какая-нибудь госпожа Вилли Брант. При ней одни и те же экспонаты годами пылились в одних и тех же выставочных шкафах. Бросив взгляд на стойку приемной, Робинсон понизил голос до шепота. «И знаете что?» Она ничуть не переменилась с того времени, когда я был практикантом. Эта женщина родилась старухой. Джейн услышала глухой стук шагов и, обернувшись, увидела Фроста, который устало поднимался по лестнице из цоколя. Рицоли, тебе нужно спуститься и взглянуть на это. Что вы нашли?» «Мы не знаем». Вслед за Фростом Джейн и Робинсон снова направились в подземное хранилище. На полу, в том месте, где детективы осматривали содержимое еще нескольких ящиков, валялась деревянная стружка. Мы пытались снять вон тот ящик, и я пер со стену, — пояснил детектив Трип. А она вроде как подалась немного. И потом я заметил вот это. Он указал на кирпичную кладку. Кроу посветил туда фонариком, чтобы Рицоли было видно. Джейн нахмурилась, когда Кроу направил луч света на стену. Она и впрямь выглядела слегка выгнувшейся. Один из кирпичей выпал, но сквозь эту брешь Джейн видела лишь сплошную тьму. «Там внутри полно места», — добавил Кроу. «Когда я свечу туда фонариком, я даже заднюю стену не вижу». Джейн обернулась к Робинсону. Что находится за этой кладкой? «Понятия не имею», — пробормотал куратор в недоумении, разглядывая выгнувшуюся кладку. «Я всегда полагал, что эти стены очень прочные». Но ведь здание такое старое. Сколько ему лет? По крайней мере, 150, так сказал сантехник, который приходил ремонтировать туалет. Понимаете, когда-то этот дом был их семейной резиденцией? Криспинов? Ну да, они жили здесь в середине 19 века, а потом все семейство переехало в Бруклайн, в новый дом, и тогда это здание превратили в музей. Куда выходит эта стена? спросил Фрост. Робинсон немного подумал. Думаю, она выходит на улицу. Значит, за ней не может быть другого здания? Нет, там должен быть тротуар. Давайте выним несколько кирпичей, предложила Джейн, и посмотрим, что там с другой стороны. Лицо Робинсона приобрело встревоженное выражение. Если вы начнете вынимать кирпичи, все развалится. Но эта стена явно не несущая, возразил Трип. Иначе она уже давно рухнула бы. — Я требую, чтобы вы немедленно прекратили все это, — не унимался Робинсон. — Прежде чем вы двинетесь дальше, я должен поговорить с Саймоном. — Так почему бы вам не позвонить ему прямо сейчас? — спросила Джейн. Пока куратор удалялся, ни один из четырех детективов не шевельнулся. Этакая живая картина, знаменовавшая уход одного из действующих лиц. Как только дверь за Робинсоном закрылась, Джейн снова сосредоточила внимание на стене. Нижние кирпичи даже раствором не скрепили, просто сложили один на другой. Тогда на чем же держится эта стена, — удивился Фрост. Джейн осторожно вытащила один из незакрепленных кирпичей, хотя почти не сомневалась, что остальные тут же обрушатся. Однако стена устояла. Рицоли поглядела на Трипа. Что ты об этом думаешь? Должно быть, где-то вверху есть связь, удерживающая всю верхнюю треть стены. «Значит, мы запросто можем вынуть нижние кирпичи, верно?» «Наверняка, думаю, да». Джейн нервно усмехнулась. «Ты меня страшно обнадежил, Трипп». Пока три мужчины-детектива стояли рядом и наблюдали, Рицоли осторожно вытащила сначала один незакрепленный кирпич, затем второй. Она не могла не заметить, как коллеги посторонились, оставив ее один на один со стеной. Несмотря на растущую брешь, конструкция по-прежнему держалась». Заглянув в дыру, Джейн увидела лишь кромешную тьму. «Дай мне свой фонарь, Кроу». Тот протянул ей фонарь. Опустившись на колени, Джейн посветила в пролом. Ей удалось различить шероховатую поверхность противоположной стены, которая находилась всего в нескольких метрах. Рицоли медленно провела по ней лучом света и замерла, наткнувшись на вырезанную в камне нишу на лицо какого-то человека, смотревшего из тьмы прямо на Джейн. Она отпрянула, с трудом дыша. «Что?» — спросил Фрост. «Что ты там увидела?» На мгновение Джейн лишилась дара речи. С бьющимся сердцем она безотрывно глядела на пролом в стене, мрачное окно в камеру, которую ей совсем не хотелось обследовать, особенно после того, что она увидела во тьме всего минуту назад. ли? Она тяжело сглотнула. Думаю, пора звать медэкспертизу.